Глава 26. 3 января в 15.00 батальон Готоланда выдвинулся в сторону села Золотое, которое располагалось на побережье Азовского моря. Остальная часть батальона должна была занять село Новониколаевка, где обустроили стрелковые позиции. В Золотом Богданов с тестем заняли трехэтажный дом, который не особо сильно пострадал во время боевых действий. Этого села тоже коснулась война, но она прошла стороной и поэтому здесь было много уцелевших домов и мирных жителей. Послали пару бойцов, чтобы они привели для разговора местных мужиков, промышлявших браконьерством. В здешних водах до сих пор водились осетровые породы рыб, хоть, конечно, не в таких количествах, что раньше, но все равно иногда попадались довольно крупные хвосты, наполненные черной икрой. Через полчаса после ухода бойцов в глубине села раздались беспорядочные звуки стрельбы, несколько раз хлопнули гранаты. Боестолкновение с неизвестными противниками длилось всего пару минут. Прибежавший на звук перестрелки Шмурко констатировал смерть четверых своих бойцов, еще двое были тяжело ранены. Невстер прибежал вовремя. Его гвардейцы как раз хотели перерезать горло единственному выжившему в перестрелке бойцу противника. Молодому парню лет 20, чья правая нога была перебинтована бинтами, и, судя по конфигурации марлевых намоток, отсутствовала ступня. Что случилось? Спросил Нестор у подчиненных. Хрен его знает. Нервно затягиваясь, отозвался бородатый здоровяк, у которого на щеках были набиты скандинавские руны. Не успели мы войти в дом, как в нас начали стрелять. Никто ж не знал, что тут могут быть сепары. Бля, сколько раз были в этой селухе, ничего подобного не случалось. А тут такое. Наших двоих сразу наповал, потом еще одного. Противник непростой, чувствуется боевая подготовка. Двое автоматчиков прикрывали отход раненых. Мы их догнали уже за огородом. Хорошо, что на соседней улице стоял наш блок. Так и то вот этот вот одноногий при задержании отстреливался из этого пестика». Здоровяк показал небольшой карманный пистолет, который в его здоровенной ладони смотрелся с детской игрушкой. «Так что, Нистер, давай я ему глотку перережу?» «Нет», — твердо заявил комбат. «Глотку перережешь, когда я разрешу, а сейчас его надо допросить и узнать, откуда он здесь появился. Тащите его в хату». «Разденьте остальных убитых вражеских бойцов, вдруг у них есть татуировки. И шмотки с хаты обыщите. Может, что интересное найдете? Местных тоже сюда гоните. Надо у них поспрашивать. Что это за резвые молодчики тут объявились, и почему староста не доложил об этом?» Когда выволокли трупы из дома и принесли те тела, что были на заднем дворе, то выяснилось, что защитников было шесть человек. Два пожилых мужика, один из которых был вооружен старым СКСом, И четверо молодых парней, каждый из которых был ранен еще до боестолкновения. Старые раны, хотя они не такие уж и старые, судя по состоянию ранения, получены пару дней назад. Обработанные ранения квалифицированы. Документов у застреленных не было. Татуировки у некоторых были, но самые обычные. Хотя нет, не было ни одной типичной украинской татухи. Ни тебе трезубцев, ни тебе казачьих чубатых голов, ни тебе надписи готическим стилем. Вот это было странно. Оказавшие сопротивление бойцы были вооружены обычными автоматами Калашникова калибра 5,45. Обмундирование у них было тоже, типичное для ВСУ. Если это были партизаны, то что они здесь делали, вдали от крымских лесов и гор? Допросим «Да просим пленного, тогда и узнаем, кто они такие», — решил Нестор. «Так, я не понял, а где браконьеры, которые жили в этом доме? И где их сейнер? Они же обычно торчали у причала. Ушли, что ли, в море?» «Немедленно просите местных жителей» приказал Шмурко. И построже с ними, а то развели здесь партизанское лежбище. Надо кого-нибудь расстрелять в показательных целях. Пленного допрашивали несколько часов. Парень хоть и был молодым, но держался стойко и болезненные пытки переносил героически. Он кричал во все горло, матерился, сыпал проклятиями, но не отвечал на вопросы. Ему переломали пальцы на руках, разбили лицо, сожгли кожу на гениталиях, вырвали зубы. Пленный в ответ лишь харкал кровью и, хрипя от боли, обещал всех убить. Комбат готаланда махнул рукой, понимая, что пленный уже смирился, что в конце допроса его убьют. А значит, боли пытки, причиняемые палачами, можно терпеть. Пока его пытают, он хоть и в муках, но живет. Одноногий паренек перешел в то состояние психики, когда тело живет отдельно от разума. Значит, надо обмануть психику. И для этого есть специальные препараты. Пленному вкололи стимуляторы и обезболивающие, чтобы внушить мозгу, что он в безопасности. А потом вкатили сыворотку правды. Когда раненый начал отвечать на вопросы, то в комнате, где проводился допрос, повисла тягостная тишина. Допрос проводил пожилой дядька, приехавший из Германии. В прошлой жизни он, скорее всего, был медиком, но в нынешней жизни отличился на ниве допросов и пыток. Ему это нравилось. Было видно, что он получает удовольствие, причиняя невинным людям боль и страдания. Опрос лежащего на кровавленном диване безногого парня занял 30 минут. Потом действие сыворотки закончилось, и раненого добили. Пристрелил его Нестр лично, причем сделал это, выстрелив пленному в сердце. «Всех похоронить», — приказал Шмурко. «Они хорошо сражались и погибли, как настоящие воины». «Если бы вы хоть наполовину были такими же стойкими бойцами, как этот пацан...» Нестор кивнул в сторону окровавленного израненного тела, лежащего на диване, «то мы были бы уже в Москве». «А с деревенскими что делать?» — спросил брадатый здоровяк. За спиной татуированного бородача толпилось с полсотни людей разного возраста. Их согнали со всего села и собрали перед домом, где разместились на постой командиры Готеланда. «Расстрелять!» Коротко бросил Нестор. «Дома сжечь». Тесть и зять совещались в течение нескольких часов, переваривая и осмысливая данные, полученные в ходе допроса. Выяснилось, что месяц назад в Крым был заброшен диверсионный отряд численностью в сотню рыл. Именно этот отряд совершил нападение на 10-й добровольческий батальон и концентрационный лагерь для подозрительных лиц, разгромив аэродром с турецкими и итальянскими вертолетами, устроил несколько засад на украинские военные колонны, потом атаковал базу ЧВК «Эринии» и нанес ракетный удар по британскому эсминцу «Дефендер». Сейчас этот отряд должен находиться на Арабатской стрелке, чтобы в нужный момент занять порт города Геническ и мосты через проливы Севаша, чтобы обеспечить свободное прохождение по Арабатской стрелке войсковых соединений России, которые высадятся на побережье Керченского полуострова. Российские десантники должны будут блокировать Перековский перешеек и захлопнуть крышку огромного крымского котла, в котором будет заблокирована 20-тысячная группировка. «Ну и что ты предлагаешь?» После нескольких минут осмысления, сказанного пленным, спросил Богданов. «Ну а что тут предложишь?» Явно удивился вопросу Шмурко. «Срочно связаться с командованием, пусть высылают разведчиков, и как только колонны москалей втянутся на арабатку, Снести их к хренам собачьим ударом из РСЗО. Работская стрелка — это полоска песка, зажатая с обеих сторон морской водой. Спрятаться там негде. Так что, москалям не уйти. А у тебя что, другие варианты?» «Конечно!» — самодовольно ухмыльнулся Илья. За любую информацию о местонахождении тех, кто совершил налет на базу ЧВК Иринии, британцы пообещали один миллион фунтов стерлингов. А если они узнают, что эти же люди виноваты в нападении на их эсминец, то награда возрастет в несколько раз. Тем более турки тоже не прочь будут заплатить за голову злодея, виновного в гибели их граждан. Если захватить командира этого диверсионного отряда или кого-то из бойцов живыми, то можно будет их продать в три дорога. Даже вот эта вот запись допроса уже стоит 1 миллион фунтов стерлингов. А это, между прочим, 1 миллион триста тысяч американских долларов. Ну, так и в чем сомнение? Если мы и так, и так уже заработали один лям фунтов, тем более надо сливать инфу командованию, чтобы они уничтожили десант москалей. Не, дорогой тесть, не все так просто. Я думаю, что нам надо самим все сделать. Уничтожим с наскоку отряд этих диверсантов, если получится, захватим пленных, потом займем Геническ, развернем там свою артиллерию, И как только подойдут русские, разнесем их в пух и прах. Тем самым спасем всю группировку в Крыму и станем национальными героями. А потом уйдем в наем к бритишам. После того, как мы им сдадим пленных, будет очень легко с ними договариваться. Надоели мне эти турки. Наши нынешние хозяева, они жадные и скупые. Зарабатывает на нас неплохой барыш, а нам достаются ли жалкие крохи. Если начнем работать на англичан, то спонсорская помощь будет идти к нам напрямую – А это уже совершенно другие деньги. Но и самое главное, если мы будем в генически, то в любой момент сможем отойти вглубь Украины и ни при каких развитиях событий не окажемся в крымском котле. Я не против войны. Я против того, чтобы на ней умирать. Для меня война — это способ заработать деньги. Ну что, дорогой тесть, такой план тебя устраивает? Более чем... Кивнул Нестор в очередной раз, порадовавшись, какой умный зять ему достался. «Тогда я дам приказ, чтобы наши парни, стоящие в Новониколаевке, переместились в Каменское, что у подножия Арабатской стрелки». Батальон «Готеланд» после недолгих сборов незамедлительно выдвинулся в сторону села Каменское, находящегося у основания Арабатской стрелки. За спиной националисты оставили пылающие и разгромленные дома села Золотое и полсотни мертвых тел, лежащих на площадке перед сельским магазином. В Каменском бойцы Шмурко заняли лучшие дома, выгнав или расстреляв их хозяев. Готеланд разделился на две части. Примерно половина бойцов из числа самых худших, или лучших из худших, под прикрытием всей стволовой артиллерии и двух танков, осталось прикрывать и блокировать вход на арабатскую стрелку. Остальные, а именно личная гвардия Шмурко и худшие из лучших, отправились геническую, чтобы захватить его и удерживать. Конечно же, Богданов и Шмурко были со второй частью батальона. О том, что истинной целью командования батальона был захват российских диверсантов ради щедрой награды и передислокации в более безопасные районы юга Украины, знали только самые верные соратники Шмурко. На передовой БТР установили российский флаг, чтобы у российских диверсантов создалось четкое впечатление, что перед ними дозор своих десантников. Колонна батальона готаланд растянувшись на несколько километров, втянулась на арабатскую стрелку. Танки, БТРы, БМП, БПДМы, легкобронированные автомобили, грузовики, РСЗО — вся эта чудовищная железная вереница двигалась по давно разбитой дороге на север. Проезжая мимо коттеджного поселка, который состоял из десятка домиков в полутора километрах от села Каменское, Головной БТР чудом не сбил неожиданно выскочившего на дорогу невысокого щуплого мужичонку, который отчаянно махал руками и кричал лозунги в поддержку России. Сидевший на броне боец сыпанул мужичку под ноги короткой автоматной очередью, перебив коленную чашечку, а идущий следом танк проехал по избивающемуся телу, разрывая и перемалывая труп в фарш. Если бы рядом оказался Стас Крылов, то он бы с удивлением узнал в погибшем того самого предателя по фамилии Плюгавин, который выдал их британцам во время штурма базы На Насмешка судьбы, предатель погиб от рук своих же, которые приняли его за российского активиста. Собаки — собачья смерть. Возле поселка Солёное главной бронетранспортер наткнулся на БРДМ с замазанными опознавательными знаками ВСУ, самосвал — и завязший в песке грузовик. Вокруг всей этой техники суетились военные в украинской форме, но почему-то с белыми опознавалками на рукавах. Секундная заминка и непонятные личности взяты на прицел. Их оружие было за спинами или вообще автоматы лежали на броне БРДМ. «Руки за голову! На колени!» Громко закричали с БТР. Один из парней бросился на утёк, его тут же настигла очередь в спину. Соскочившие с брони украинского БТРа бойцы сбили с ног и обезоружили непонятных вояк. Подоспевший командир батальона Неста Шмурко довольно оскалился, зловеще произнеся. — Ну что, попались москали? — Пиздец вам пришел. — Хлопцы, а ну всыпьте им пиздюлей. Но только без переломов. Несколько минут продолжалось остервенелое избивание пятерых пленных. Потом их связали и закинули в кузов самосвала. Пересядьте кто-нибудь в их бардак и за руль этого самосвала, — приказал Нестор. Поедете первыми. Мы за вами. Они нас примут за своих, как только достигнем места их дислокации. Надо будет их застать врасплох. Викинг, — обратился Нестор к татуированному здоровяку. Свой взвод загоняй внутрь БТРов и поедете первыми. Будете работать через амбразуры. Но помни, что нам надо как можно больше пленных. «Их командир и офицеры стоят миллион фунтов, а может и дороже, так что постарайся захватить как можно больше живых врагов, понял?» «Сделаем, командир. Мы этих москалеков быстро завыми возьмем, стоил отведем», — уверенным тоном самодовольно заявил здоровяк. Первым в колонне поставили захваченный БРДМ, вторым — самосвал с пленными в кузове, третьим и четвертым — два БТР-80. В кузов самосвала запрыгнули четыре автоматчика, которые внимательно следили за избитыми и связанными пленниками. БРДМ дернулся и начал движение. Самосвал потянулся следом. А за грузовиком двинулась и пара БТРов, на чьей броне была выведена готическим стилем надпись Готаланд и фашистский крест. А в следующем мгновение в грузовик, который так и остался стоять, закопанный в песок и чей кузов был наполнен минами, влетела ракета из противотанкового гранатомета. Прогремел сильнейший взрыв. Суммарный вес мин, оставшихся в кузове брошенного грузовика, был не меньше тонны. БТР и БМП, которые в это мгновение проезжали мимо грузовика, отбросило в сторону, как жестяные консервные банки. БТР-80, шедший в колонне четвертом по счету, взрывная волна подтолкнула вперед, и он со всего размаху влепился носом в корму своего собрата-близнеца. Ударная волна мощным пинком выбросила из кузова самосвала всех четверых автоматчиков, потому что они стояли в полный рост. На землю они приземлились перемолотыми в костный фарш трупами. Ударная волна прошлась и по остальным машинам колонны осадным тараном, перевернув несколько легковых автомобилей и грузовиков. БРДМ «Шедшему первым» повезло больше всех машин в голове колонны, потому что он был прикрыт во время взрыва, но это чудо продлилось недолго. Сразу же после взрыва бардак резко затормозил и из салона сыпанул наружу экипаж, который тут же попал под пулеметный обстрел. Вместо подрыва несся темно-зеленый пикап, в кузове которого была установлена турель с крупнокалиберным пулеметом. Пулеметчик бил точными короткими чередями, которые тут же разорвали на части троих пассажиров БРДМ. Следующие под огонь пулемета в пикапе попали столкнувшиеся БТР. Пулеметные ленты «Утеса» были заряжены бронебойно-зажигательными боеприпасами. Тяжелые пули калибра 12,7 с легкостью пробили бортовую броню обоих бронетранспортеров, пройдя с частым дыроколом по ней. Но пулеметчику этого показалось мало, потому что он не переставал жать на спуск, выпуская очередь за очередью. К товарищу в кузове присоединился и водитель пикапа. Он на ходу смог высадить несколько очередей из автомата, целясь в кабину самосвала. Несколько секунд бешеной гонки, и пикап подскочил к самосвалу пулеметчик тут же перепрыгнул в кузов и принялся вытаскивать тела раненых и оглушенных взрывом товарищей. Водитель пикапа, при этом установив ПКМ сошками на капот, поливал длинными очередями колонну украинской бронетехники. Оглушенные украинские националисты выползали из ближайших машин и тут же попадали под огонь пулемета, но некоторые огрызались в ответ из автоматов. Вокруг пикапа защелкали пули, поднимавшие фонтанчики песка. Борта кузова самосвала окрасились рощерками искр, рикошетов и следами попадания разнокалиберных пуль. Водитель крикнул что-то своему напарнику, а потом запрыгнул в пикап и тут же, сдав назад, спрятал машину за самосвал. Где-то в середине колонны несколько раз отрывисто рявкнула короткой очередью БМП-2. Снаряды попали в кабину самосвала, превратив ее в груду разлохмаченного металла. Несмотря на обстрел, водитель и пассажир пикапа не останавливались — и продолжали перетаскивать едва шевеляющиеся тела своих раненых и контуженных товарищей в кузов пикапа. Еще бы пару мгновений, и они бы закончили свою работу. Буквально секунда. Разведчик Егор с позывным «Метла» перекидывает тело лейтенанта Сытина через борт кузова, его напарник, сержант Дыбов, принимает груз, и в этот момент танк Т-64, находящийся в середине колонны, стреляет. Осколочно-фугасный 115 миллиметровый танковый снаряд попадает в кузов самосвала, на дне которого лежала россыпь трофейных мин. Сильный взрыв разорвал на части многотонный самосвал и тела российских военных. Но неправду говорят, что все пули дуры. Здесь в бессмертии свое пацаны шагнули. Нестор Шмурко медленно бродил вокруг горящих останков самосвала, глядя, как его подчиненные вытаскивают из расстрелянных БТРов трупа его лучших бойцов. Он вдруг стал намного лет моложе и вспомнил славное боевое прошлое, когда видел подобную картину в оптику мощного бинокля. Только тогда солдаты противника вытаскивали из подбитой бронетехники трупы своих сослуживцев, это было в Чечне, а сейчас из продырявленных бронетранспортеров достают мертвые тела его лучших бойцов. Похоже, судьба злодейка, сидящая где-то там, на небесах, все-таки решила вернуть все долги Нестора. Короткая перестрелка, решительный наскок всего двух вражеских бойцов на пикапе стоил жизни 32 солдатам Готеланда. Еще 45 получили ранения различной тяжести. Из 45 раненых все мира, скорее всего, в ближайшие часы, а то и минуты умрут. Если вовремя не оказать нужную помощь, то еще 12 бойцов отдадут Богу душу до конца сегодняшнего дня. А с учетом того, что все медицинские учреждения Крыма сейчас забиты под завязку, и никто не будет заботиться о каких-то там националистах, то можно уже сейчас всех тяжелораненых из гуманных соображений пристрелить. Твою ж бессову мать! Получается счет 52 в пользу врага. «Черт возьми! Столько техники побили! Это сколько ж денег мы потеряли!» Сокрушался за спиной шмуркой его зять. «Ну как обидно, вот так вот на пустом месте! Ну что ж за растяпы такие!» Не смогли с двумя москалями справиться. — Что? Что ты сказал? — бешено взревел Нестор, разворачиваясь на пятках ботинок. — На, сынок, получай! Нестор со всего размаху влепил кулаком в челюсть своего зятя, а когда тот, не ожидая подобного от тестя, упал задницей на мокрый песок, шмуркой еще несколько раз пнул его ботинком в корпус. — Заберите его с глаз долой, а то прибью его к хренам собачьим! Яростно выплюнул Нестор. «В хвост колонны его! В бронированный кунг! И чтобы глаз не спускали, и охраняли, как зенит свока! Если с Ильей что-нибудь случится, то охрану на куски порежу, ясно?» Когда подчиненные подхватили подруги, харкающего кровавыми соплями Богданова, и утащили его прочь, Нестор повернулся к офицерам Готеланда, которые застыли на почтительном расстоянии от своего разгневанного командира в ожидании приказов. «Так, пацаны-офицеры, перед нами достойный и хорошо подготовленный враг. Сейчас мы были атакованы всего двумя солдатами противника. Они решились напасть на колонну бронетехники в надежде отбить своих товарищей. И у них это почти получилось. А где-то там...» Мистер указал рукой на север. «Нас ждет не меньше сотни таких же вояк. Так что никакого расслабону. Подобраться и сжать яйца в кулак. Игнат со своим взводом останешься здесь». Всех легкораненых погрузить на машину и вернуть в Каменск. Тяжелых трехсотых добить. С помощью танка перевернете БМП и БТР. Эти машины оставят здесь с десятком бойцов. Они будут за отрядом. На случай, если наши в Каменском дрогнут и дадут деру. Заминируйте подступы к позиции. Ты с танком нагонишь нас, понял? Мужчина с вислыми усами а-ля Тарас Бульба понятливо кивнул и тут же направился к своим подчиненным. Остальным Продолжал шмурку. «Перестроиться. В голову колонны, БТРы и БМП. В середине — грузовики и легкая броня. В хвосте — РСЗО. Запустить коптеры, как только будут обнаружены позиции врага. Сразу же удар сградов градов и стремительный наскок десанта на броне. Ясно? Шутки закончились. Перед нами не зашуганный мирняк, а и волки. Наподобие нас. Но их в несколько раз меньше, и у них нет защиты» поэтому мы их легко выбьем с позиций. «Вперед, мои воины, и принесите мне головы!» — грозно прокричал Нестор. Через сорок минут длинная колонна разномастных боевых машин покинула место короткого боестолкновения и скрылась в серой хмаре моросящего низкого неба. Усатый Игнат смотрел, как его подчиненные помогают раненому сесть в грузовик. Потом перевел взгляд на трупы своих собратьев, лежащих аккуратным рядком потом посмотрел на расстрелянные БТРы и БРДМ и на переставший чайдить остов самосвала. «Гнат, як буду мо и осторожно спросил подошедший сзади подчиненный. «Никак!» — зло огрызнулся Игнат. «Раненых обшмонать, забрать деньги и ценные вещи. Все ценное закинем в грузовик и один БТР и свалим отсюда. Раненых добить!» — коротко приказал вислоухий офицер. «Заебала меня эта война! Домой хочу!» «А как же танк? Хей, тут остается?» Через 20 минут приказ Игната был исполнен. Свои же раненые товарищи хладнокровно расстреляны, все ценные вещи, оружие и боеприпасы покойников сложены в кузов грузовика и салон БТР. 20 бойцов батальона «Готеланд» под командованием лейтенанта Игната Порасько ослушались приказа своего командира, оставили свои позиции и дезертировали с поля боя. Через 20 минут после того, как грузовик и БТР с националистами скрылись с поля зрения, к берегу пристало две лодки. На мокрый морской песок выскочили шестеро угрюмых, увешанных оружием мужиков в потертом, замызганном камуфляже. Из опознавательных знаков на рукавах у них были намотки из бинтов и георгиевские ленточки. «Мужики, это мы удачно зашли!» Восторженно произнес Сникерс, глядя на стоящий танк Т-64, лежащий на боку БМП-2, и валяющиеся в округе завалы мертвых тел украинских солдат. Знатно тут метла отметился. Глядя по сторонам, буркнул себе под нос глюк. Хорошие были парни. им небесное, и пусть земля будет пухом. Так, мужики, потом поминки устроим. Нарочито весело произнес Сахаров. Надо срочно поставить на гусли БМП, заводить танк и гнать вперед, чтобы хорошенько прописать пизделей укропом. У меня личный счет к этим нацикам.